32 -е. The End. Эпиграф. Что мы считаем началом, часто конец, а дойти до конца означает начать сначала. Элиот Штат Нью-Йорк. Среда. 31 октября 2007 года. 16 часов 2 минуты. Асфальт так и мелькал под колесами. Широкие шины, низкое сиденье, рычащий мотор, массивная наклонная вилка. Мотоцикл мчался к Хемптонсу. На хромированных деталях отражалось небо, а солнечный блик заставлял зажмуриться. На темно-красном топливном баке красовался логотип фирмы Харли Дэвидсон. За рулем сидел Итан. Позади Селин. Выехав из Нью-Йорка, они в каком-то опьянении пролетали километр за километром на огромной скорости – Это были волшебные мгновения. Она обнимала руками его грудь и восторженно прижималась к нему. Накал при их встрече напоминал только начинающуюся любовь, а затем, когда они немного успокоились, стало казаться, что они теперь уже никогда не расстанутся. Они оставили все проблемы в прошлом и решили не тревожить волшебное настоящее бесконечными извинениями и оправданиями. Они полагались на очевидность и на счастье быть вместе. Они миновали череду фишенебельных поселков и старинных портов для китобойных судов на атлантическом побережье между саут и Монтоком, которые образовывали сердце Хэмптон-Бич. Летом, переполненный туристами, осенью этот американский догвиль становился куда более тихим. Несмотря на плотность населения и дома миллионеров, эта полоса земли, вдающаяся в океан, сохраняла неизменный шарм, который так нравится художникам. Здесь черпали вдохновение Дали и Дюшан, здесь нарисовал множество своих шедевров Джексон Поллок. Летом 1956 года в городке Амагансет провели медовый месяц Мерлин Монро и Артур Миллер. Согласно легенде, эта летняя шалость была лучшим периодом в жизни актрисы. Через три часа Селин и Итан прибыли в Монток, на самый конец правого берега Лонг-Айленда. Местные назвали это место «Концом». Здесь была конечная железнодорожная остановка, конец путешествия, конец истории. Мотоцикл остановился перед старинным рыболовным домиком, полускрытым за дюнами. Они размяли ноги на чистом песчаном пляже, о которой разбивались могучие волны. Дул сильный порывистый ветер. Над ними синело яркое небо с тонкими перышками облаков пастельных тонов. «Ты всех сюда привозишь», — пошутила Селин, заходя в дом. Главная комната сохранила старинный интерьер с открытыми балками, мебелью из белесого дерева и безделушками, расставленными повсюду. Штормовой лампой, миниатюрным парусником, компасом, подзорной трубой, коллекцией морских звезд и морских коньков. На стене рядом со спасательными буями висели рыболовные сети в перемешку со снастями и поплавками. Несмотря на хорошую погоду, в доме было прохладно, Итан хотел было заняться дровами, чтобы разжечь огонь, но Селин взяла его за руку и повела к лестнице. Я думала, ты бросишься показывать мне спальню. Руки соединяются, губы тянутся к губам, тела ищут друг друга. Украденная свобода, крохи счастья, которые удалось урвать, путешествие в невесомость. Короткая траектория вне времени. Губы впиваются друг в друга тела сплетаются, сердца пылают. Сжигающее и всепоглощающие пламя. На кровать брошена граната без чеки. Головокружение, нехватка кислорода, пустота внутри живота. Губы шевелятся, тела хватаются друг за друга, дыхание учащается. Волосы перепутываются, ресницы трепещут, слышатся вздохи, как поцелуй ангела, как музыка сфер как головокружение у канатоходца, который пытается удержать равновесие на высоте. Арабеска, вытатуированная на плече, представляла собой изречение одного индийского племени по поводу природы любви. «Часть тебя вошла в меня навсегда и поразила меня, словно яд». Снаружи свистел ветер, оконные стекла дрожали. Селин, закутавшись в одеяло, вышла на веранду тучи рассеялись, и небо сияло идеальной синевой. Она посмотрела на горизонт, пытаясь проследить взглядом за пылающим солнцем, клонившимся к закату. Мало-помалу она опустилась ниже уровня воды. Перед тем, как окончательно исчезнуть, верхний краешек светила, казалось, раскрасил горизонт. И тут Селин увидела знаменитый зеленый луч, последний луч солнца. Он был виден всего один захватывающий миг, От солнца порхнул изумрудный луч и тут же исчез, так же быстро, как и возник. Селин на миг застыла, зачарованная зеленым отцветом, который, как говорят, не удалось передать ни одному художнику. Говорят, это цвет рая. Ей вспомнилась древняя шотландская легенда, гласившая, что последний солнечный луч дает тому, кто его увидел, способность развеивать иллюзии и читать в людских сердцах. К ней вышел Итан с двумя дымящимися чашками. — Попробуй, тебе понравится, — предложил он, протягивая одну. Она не приминула его поддеть. Я знала, что любовь начинается с шампанского и заканчивается отваром из ромашки, но не так же скоро. Никакой это не отвар, а прекрасный теплый грок из ароматного рома, лимона, корицы и меда. Горячий. Она отловила ложечкой шкурку бадьяна, плавающую на поверхности, и попробовала на зуб. «Хочешь, приготовлю макароны?» — спросил он, обнимая ее за талию. «Заманчиво. Мою знаменитую лапшу с чернилами каракатицы. Я все спрашиваю себя, как я выдержала пять лет без этого блюда. Ну, тогда можно пойти в ресторан. Тут неподалеку есть один, им владеет француз. Он приготовит тебе запеченного амара с солью и рис с ананасами». «Звучит здорово, но я должна вернуться на Манхэттен». «Что?» «Я пригласила всех своих родственников, они проехали шесть тысяч километров, чтобы присутствовать на свадьбе, которую я в последнюю минуту отменила». «Должна же я им все как-то объяснить?» «Позволь мне поехать с тобой». «Нет, Итан, я должна сама все уладить. Я уеду сегодня вечером и завтра же вернусь к тебе». На несколько секунд на лице Итана застыло разочарование но почти сразу же оно сменилось облегчением. Как можно быть таким идиотом? Сегодня он спас свою дочь, помирился с Джимми и вновь обрел любовь, но тень смерти все время витала над ними. День еще не закончился, и он, как и раньше, опасался, что все завершится выстрелами и кровью. И он ни за что на свете не согласился бы пойти на риск, чтобы подвергнуть опасности любимую женщину. Он посмотрел расписание поездов на своем мобильнике, и они поспешно стали одеваться, чтобы не опоздать на поезд. Этим субботним вечером вокзал Монток был наполнен гомоном и криками молодежи, которая вырядилась так, будто готовилась праздновать Хэллоуин. На платформе можно было встретить Человека-паука, Чубакку, Халка и принцессу Лею, которую ждали поезда со своими друзьями. Лонг-Айленд-Экспресс до станции Пенн отправляется со второго пути. Отойдите от края платформы. «Завтра утром я сяду на поезд из Нью-Йорка в 9.46», пообещала Селин, сверившись с брошюркой компании MTA. Он прибывает чуть раньше часа. Примечание. Metropolitan Transportation Authority. Крупная транспортная компания, осуществляющая пассажирские перевозки в штате Нью-Йорк. Конец примечания. «Встретишь меня?» «А потом?» «Потом?» Они смотрели друг на друга, зачарованные любовью, которая читалась в их глазах. «А что будем делать потом?» Спросил Итан, взяв ее за руку. «Что хочешь?» «Поженимся?» «Да», — согласилась она с улыбкой. «Но сразу предупреждаю, после случившегося мне сложно будет заставить родню снова приехать в Соединенные Штаты». «Не страшно. Не будем никого приглашать. Нам никто не нужен и никогда не был нужен». «А потом?» — спросила она в свою очередь. «Переедем в Сан-Франциско», — предложил он. «Ты же об этом мечтала». «Хорошо, но как же твоя работа?» «Буду работать там, а твои ученики?» «Найду других. В Калифорнии достаточно школ». «Поезд отходит», — предупредил начальник станции. Селин шагнул на ступеньку вагона. «А потом? Заведем детей?» «Сколько захочешь», — заверил Итан. «Как минимум двух». «Как минимум трех». Контролер закрыл дверь. Селин села у окна, пока поезд отходил от вокзала, она смотрела на Итана, который стоял на платформе, и по его губам прочла «Я тебя люблю». «Я тоже тебя люблю», — ответила она. Вот и все. А что, если настоящая любовь начинается тогда, когда заканчивается страсть? Сияющий от счастья Итан сел на свой Харлей, который взял на прокат в Нью-Йорке, и, спокойный и возбужденный от счастья одновременно, понесся по пустынной дороге, ведущей к маленькому домику. С улыбкой на глазах и волосами, развивающимися на ветру, он без конца вспоминал о своей вновь обретенной любви. Чудеса случаются чаще, чем мы того ожидаем. Порой жизнь отходит от своих жестоких принципов и дарит нам новое счастье. Но не слишком ли все хорошо, чтобы быть правдой? Он вернулся домой уже ночью. Прогулялся по пляжу, долго смотрел, как звезды и луна отражаются в океане. Сколько времени он не замечал красоты окружающего мира. Последние годы жизнь проходила мимо, он все больше погружался в разочарование. Это невероятное приключение было просто необходимо, чтобы найти силы совсем не скатиться в ад уныния. Он уже почти утонул, но все-таки смог выбраться на поверхность. Жизнь заиграла новыми красками. Вновь поднялся ветер, и разбушевавшиеся волны смыли на песке следы расставшихся влюбленных. Последние часы человека могут стать самыми счастливыми за всю его жизнь. Через три четверти часа Лонг-Айленд-экспресс прибыл на вокзал Саунд-Гемптона. Нью-Йорк был еще далеко. Вагон дрожал от веселых криков болельщиков, скандировавших название своей хоккейной команды. «Рейнджерс! Рейнджерс! Рейнджерс!» На сиденье напротив селин какой-то семилетний супермен заснул на руках матери, одетой в костюм Зены, королевы воинов. Двери закрылись. Молодая француженка, повинуясь какому-то внезапному порыву, вышла на платформу и посмотрела вслед удаляющемуся поезду. Почему она решила уехать от Итана всего через несколько часов после того, как вновь его обрела? Ради объяснения с родственниками? Но родственники могут и подождать. На самом деле ей хотелось вновь оказаться рядом с любовью всей ее жизни. Не потому, что она сомневалась в его чувствах, а потому, что почувствовала, что их счастье угрожает какая-то неведомая опасность. Опасность. Итан налил себе чашечку кофе и пошел в гостиную, где в камине потрескивал яркий огонь. Он погасил все электрические лампы и оставил лишь керосиновую. Настенные часы из стекломассы показывали почти 10 Он поставил чашку на лодку из новощенного дерева, превращенную в этажерку, и присел на корточки, чтобы покопаться в коллекции пластинок, которую приобрел на блошином рынке в Истхэмптоне. Достал диск Rolling Stones, осторожно вынул из конверта, протер пыль, поставил на проигрыватель и установил сапфировый звукосниматель на начало дорожки с Энджи. Ждать оставалось еще два часа. Два часа до того, как он узнает, собирается ли убийца вновь попытаться с ним покончить. На этот раз Итон был совершенно уверен, что все пройдет по-другому. Третий день был особенным. Ему удалось повернуть судьбу и вновь обрести вкус к жизни. Может быть, в этом есть какая-то логика? Может быть, смерть ждет его в конце пути? Может быть, удастся вырваться из замкнутого круга? Может быть, он еще увидит и воскресенье, и понедельник, и вторник? Он достал из кармана пистолет с перламутровой рукояткой, который отобрал у Джесси и положил на журнальный столик, прямо под рукой. Если убийца появится, он не колеблясь выстрелит первым. Он глотнул кофе и вновь взглянул на часы. Затем устроился в гамаке, Закрыл глаза и стал слушать теплый звук винила, обогащенный треском и шипением от царапин на пластинке, что лишь усиливало красоту музыки.